— У вас даже выпить для меня не найдется. — Не найдется, — солгал Дик. Тогда Эйп с отрешенным видом подошел к Розмари, чтобы на прощание пожать ей руку. Он долго пытался сосредоточиться, но все никак не мог подобрать нужных слов. — Вы самая... Одна из самых вид его грязных рук вызывал в ней одновременно жалость и отвращение. Но выдать хотя бы мимолетным взглядом свое нежелание с ним общаться ей не позволяло воспитание. Вежливо улыбаясь, она изо всех сил старалась сделать вид, что пьяный вдрыск. Едва держащийся на ногах человек для нее обычное зрелище. Странно, но к пьяным мы порой относимся с таким уважением, о котором трезвым приходится лишь мечтать. Кто знает, может быть, это пережиток того благоговейного ужаса, который в старину малообразованные люди испытывали перед юродивыми». В обоих случаях первопричиной почтения является страх. В самом деле, разве приступивший все границы дозволенного и неведающий более запретов, человек не внушает опасения? Уж лучше потакать ему во всем, пока он пьян, выполнять все его капризы, А реванш можно взять и позднее, когда он протрезвеет. Ну, а если я последую твоему совету, найду себе другое пристанище, возьмусь за ум, отделаюсь от всех этих негров, отосплюсь, отмоюсь, постригусь и вылью на себя флакон одеколоном. Можно мне будет зайти к вам на огонек?» Обернувшись к Дику, в последний раз взмолился Эйб. Дик кивнул, но жест его означал скорее не согласие, а насмешку. «Боюсь, ты слишком переоцениваешь свои нынешние возможности», — сказал он. «Я уверен, что будь здесь Николь». Она бы не позволила тебе говорить со мной таким тоном. — Ну, так и быть, приходи. Смягчился, наконец, Дик. Подойдя к шкафу и выдвинув один из ящиков, он достал оттуда картонную коробку и, открыв ее, высыпал на стол целую гору одинаковых квадратных карточек, на каждой из которых была напечатана буква. «Будем играть в анаграммы!» Эйб посмотрел на карточки с нескрываемым отвращением, как будто ему предложили съесть их вместо бифштекса. «Какие еще анаграммы?» «Как будто мало всей той чертовщины, которую...» «А, по-моему, это просто замечательная игра». Неплохо, кстати, нервы лечит. Берешь карточки и составляешь из букв слова. Любые, кроме слова «виски». «А я возьму и составлю виски!» Протянув руку к карточкам, возразил Эйб. «Ты позволишь мне приходить, если я составлю виски?» Послушай, хочешь по человечески играть ради Бога, но свиски должно быть покончено. Эйп печально покачал головой. Да нет уж, спасибо. Раз ты думаешь, что я гожусь лишь на то, чтобы играть в анаграммы, то лучше мне больше сюда не возвращаться. Я буду лишь стоять. Там поперек дороги. Но помни, что сказал однажды Георг Третий, Добавил он, предостерегающе подняв палец, Один пьяный Грант стоит десятка трезвых. И, бросив на Розмари последний отчаянный взгляд Своих прекрасных, светло-карих глаз, он вышел прочь. Увидев, что Петерсона в коридоре уже нет, он облегченно вздохнул, после чего потерянный и бездомный отправился обратно в Риц. Спросить у Поля позабытое им название отплывающего в штаты судна. Глава двадцать пятая. Как только он, шатаясь, вышел из номера, Дик и Розмари бросились друг к другу в объятия, увы, лишь на минуту. Тогда они еще не знали, что Парижу суждено было оставить в их душах неизгладимый след. Решительно всем подробностям этого дня от случайно брошенной Диком на столе шариковой ручки до пьянящего тепла, исходящего от обнаженной шеи и плеч розмари, предстояло навеки врезаться им в память. Дик все никак не хотел выходить из сладкого забытья. Она опомнилась первой. — Ну что ж, мой юный друг, мне пора. Он молча стоял, любуясь ее удаляющимся лицом, И даже не догадывался, что именно так грациозно и непринужденно, а главное, никогда не поворачиваясь к камере спиной, она завершала почти все свои сцены на съемочной площадке. Это был один из ее профессиональных секретов. И еще ни один из работавших с ней режиссеров не пытался усомниться в том, что это и есть единственно верный способ покидать место действия любой вымышленной или реальной драмы. Войдя к себе, Розмари тотчас же направилась к столу. Она вдруг вспомнила, что оставила там свой золотой браслет. Он был на месте. Рядом с ним лежало неоконченное письмо матери. С недавних пор Розмари взяла за правило писать ей каждый день. И она, набросив на руку, но позабыв застегнуть браслет, задумалась над тем, какими же словами лучше всего будет закончить послание. Но не прошло и двух минут, как она, задумчиво скользя взглядом по строчкам, вдруг осознала, что в номере есть кто-то еще. «Надо полагать, людям свойственно окружать себя множеством вещей, способных переломить свет». Почти в каждой более или менее прилично обставленной комнате можно увидеть и скрытое лаком дерево, и начищенную бронзу, и серебро, и слоновую кость. Все эти материалы имеют сверкающую поверхность, однако к их блеску обычно настолько привыкаешь, что просто перестаешь его замечать. Прибавьте к этому еще добрый десяток всевозможных мелочей, золоченные рамы картин, отточенные карандаши, пепельницы, хрустали, фарфор. Мало кто задумывается о том, что они тоже отбрасывают тени и отражают свет. Однако самое интересное заключается в том, что вся эта повторяющаяся изо дня в день игра света и тени вырабатывает у постоянно живущего в данной комнате человека не менее трудноуловимые, чем она сама, зрительные рефлексы, которые, в свою очередь, создают закрепляющиеся на подсознательном уровне Ассоциации, совокупность которых и представляет собой наше восприятие комнаты. В этом наш мозг уподобляется опытному стекольщику, который, сосредоточившись на главной цели своей работы, все же не выбрасывает кажущиеся бесполезными обрезки. А вдруг пригодятся, похоже, пригодились. Эти неосознанно запоминаемые светотени и розмари. А иначе чем можно объяснить тот факт, что она, не отрывая взгляда от письма, все же, как она сама потом загадочно выразилась, поняла, что в комнате что-то изменилось? Все еще весьма смутно догадываясь, Что же это может быть? Но, тем не менее, повинуясь вдруг овладевшему ею мгновенному порыву, она встала, затем стремительно, как в балете, обернулась и увидела, что на ее кровати во весь рост растянулся мертвый негр. Сквозь собственный крик она почти не услышала, как, упав с ее руки, брякнулся о стол, Незастегнутый браслет. В какой-то момент ей почему-то пришло в голову, что это Эйп Норд. Затем, бросившись к двери, она выбежала в коридор. Дик был занят своей одеждой. Сняв и тщательно осмотрев перчатки, он бросил их туда, где уже возвышалась куча других. Все их предстояло сдать в прачечную. Затем он повесил в шифоньер жилет и пиджак. Для рубашки он взял отдельный тремпель. Это была его маленькая хитрость. В некоторых случаях бережное обращение с одеждой может с успехом заменить стирку и глажку. Уже успевшая вернуться Николь, держа в руке газету, вытряхнула на нее из кофейной чашки, оставленный Эйбом, пепел. — Дик, Дик, ты только посмотри, что здесь делается! — закричала, ворвавшись в комнату Розмари. Дик тотчас бросился в ее номер. Склонившись над Петтерсоном и обнаружив, что тело еще не остыло, он первым делом попытался определить, бьется ли сердце. И есть ли пульс? Лицо, измученное и льстивое при жизни после смерти, сделалось озлобленным и жестоким. Здесь же на ковре валялась деревянная коробка со щетками и баночкой ваксы, но, судя по болтающемуся на свисающей с кровати ноге старому изношенному ботинку, Свою собственную обувь Петерсон не чистил никогда в жизни. По французским законам трогать тело Дик не имел права. Однако, пытаясь развеять возникшие у него определенного рода сомнения, он все же решился взять мертвого негра за правую руку и слегка приподнять. Так и есть. На светло-зеленом покрывале виднелись кровавые пятна. Что, если они прошли и дальше, на одеяло? Закрыв дверь, Дик остановился посреди комнаты и задумался. Вдруг в коридоре послышались тихие шаги. Это была Николь. Подойдя ближе, она негромко позвала его по имени. Тогда он открыл дверь и прошептал. «Слушай, пойди к нам в спальню» и принеси мне оттуда покрывало, и одеяло тоже. Да смотри, чтоб никто тебя не видел. Затем, заметив, каким напряженным стал ее взгляд, он поспешил добавить, да не переживай ты так. Негры есть негры, но не поделили там они чего-то. Так при чем здесь мы? Скорее бы его отсюда унесли. Когда Николь вышла, Дик решился поднять тело с кровати. Оно оказалось намного легче, чем он думал. Должно быть, сказалось, постоянное недоедание. Стараясь держать его так, чтобы кровь стекала не на пол, а на одежду, он осторожно положил его на пол. Скатав в один рулон одеяла и покрывало, он на цыпочках подошел к двери и чуть приоткрыв ее прислушался. Где-то далеко в коридоре был слышен звон посуды, затем прозвучало громкое довольное "Мерси, мадам". Раздались чьи-то шаги, но к счастью они удалялись по направлению к служебной лестнице. Должно быть официант. Как только вновь стало тихо, в дверях их номера появилась Николь, и прямо в коридоре, выхватив из рук Дика кровавленный сверток, мгновенно впихнула ему точно такой же чистый. Не теряя ни минуты, Дик вернулся в номер Размари и аккуратно расстелил на ее кровати одеяло. Прикрыв его покрывалом, он вытер с под ему необходимо было кое-что обдумать. Отвернувшись к окну и глядя, как сгущаются сумерки, он первым делом мысленно обозначил для себя все то, что сделалось очевидным после осмотра тела. Было совершенно ясно, что один из тех негров, которых полиция арестовала с подачи упившегося доскотского состояния Эйба, выследил объявленного предателем Петтерсона и напал на него в коридоре, спасаясь бегством несчастный чистильщик чужих башмаков забился. Внезапертый номер, где и был повален на кровать и зарезан. Не вызывал сомнений тот факт, что если оставить все как есть, подозрение неминуемо упадет на розмари, и тогда бедняжке ни за что не отмыться. Слишком свежо еще в памяти парижан дело Арбакла. А ведь не за репутация верной моральным устоям папиной дочки — это одно из обязательных условий ее контракта». И тогда Дик решительно засучил рукава. Признаться, рукавов-то как таковых не было. Рубашку он снял еще до прихода Николи, ходил теперь в нижней безрукавке, Но была сложившаяся в былые годы привычка. Склонившись над трупом, он ухватил его за шиворот и, толкнув ногой дверь, выбросил в коридор. Затем, придав ему как можно более естественное положение, Дик вернулся в номер Розмари и тщательно пригладил на ковре ворс. Войдя к себе, он тотчас позвонил владельцу отеля. «Алло!» — Мистер Макбет, — говорит доктор Дайвер, — я по очень важному делу. Надеюсь, нам нет надобности опасаться посторонних ушей. Слава Богу! В свое время он постарался втереться к этому Макбету в доверие. Скольких людей он в себя влюбил, не счесть, но лишь один по-настоящему «Пригодился. Видите ли, сэр, мы с супругой только что вышли из номера и увидели в коридоре мертвого негра. Нет-нет, в гражданском. Подождите минутку. Я прекрасно понимаю, какой непоправимый ущерб это может нанести, да-да, вашему бизнесу». Именно поэтому я и решился вас побеспокоить. Однако я должен просить вас об одолжении. Думаю, будет лучше, если вы не станете упоминать мое имя. Знаете, не хочется оказаться в цепких лапах здешних властей только потому, что мы с Николь первыми увидели труп. Какая трогательная забота об отеле. Не убедись, Макбет, всего лишь пару дней тому назад, что именно таков и есть дикдайвер, он ни за что бы ему не поверил. Прибыл Макбет через пять минут. Буквально вслед за ним явились жандармы. Однако, прежде чем это произошло, он подошел к Дику и прошептал — Умоляю вас, ни о чем не беспокойтесь. Имена всех наших гостей — это коммерческая тайна. Лишь позвольте мне поблагодарить вас за помощь. Долговязому нахалу сержанту он прямо в коридоре сунул такую взятку, что тому оставалось лишь отчаянно дергать себя за усы. Жадность боролась в нем со страхом и победила. Некоторое время он еще продолжал что-то черкать в своем блокноте, затем позвонил в участок. Тем временем в отношении трупа были приняты срочные меры с удивительной расторопностью, которую сам Жюль Петерсон, будь он жив, как человек деловой, непременно оценил бы по достоинству. Его останки были перенесены в свободный номер, Мог ли вообразить себе жалкий негр, что после смерти ему предоставят отдельные апартаменты в одном из лучших отелей мира? Когда все закончилось, Дик вернулся к себе. — Что произошло? — закричала, увидев его Розмари. — Неужели в этом городе американцы каждый день отправляют друг друга на тот свет? Боюсь, что это только начало, ответил он. А где Николь? По-моему, в ванной. Она подарила ему долгий, исполненный обожания взгляд. Он ее спас. Воображение рисовало ей страшные картины того, что неминуемо произошло бы с ней, если бы он не вмешался. Слушая его спокойный и уверенный, возвращающий ей самообладание голос, она едва не бросилась перед ним на колени. В ее преданном взгляде читалось безудержное желание принадлежать ему душой и телом, однако, протянув к нему руки, она поняла, что он чем-то встревожен. Он бросился в спальню, оттуда в ванную, И тогда Розмари услышала доносившийся из глубины комнат крик, просочившись сквозь щели в дверях и замочной скважины, он становился все громче и громче. Вскоре она стала различать слова, и то, что ей пришлось услышать, настолько не укладывалось в рамки привычного для нее человеческого бытия, что по коже у нее поползли мурашки. Подумав, что Николь, должно быть, поскользнулась на мокром полу и сильно ушиблась, Розмари побежала вслед за Диком, однако прежде, чем он схватил ее за плечи и, заслонив собой Николь, выставил обратно, она поняла, что все гораздо ужаснее. «Ах, это ты!» — кричала Николь. Уцепившись руками за край ванны, стоя на коленях, она судорожно раскачивалась со стороны в сторону. Ты пришел, чтобы лишить меня спокойствия, того последнего, которое еще оставалось. Иначе зачем ты притащил сюда эти кровавые тряпки? Хочешь, чтобы я в них ходила? Так мне стыдиться нечего. А знаешь, когда-то в Цюрихе, когда-то в Цюрихе на 1 апреля устроили замечательный праздник на озере. Там были все такие, как я. И я решила тоже пойти. Хотела надеть, как полагается, окровавленное покрывало, но мне не дали. «Николь, прекрати сейчас же! Николь!» «Но мне не дали!» И тогда я закрылась в ванной. Они взломали двери и притащили мне домино. «Мол, надевай!» Я и надела. «А что мне было делать?» «Да помни же ты, наконец!» «Я знаю, знаю, что ты меня не любишь!» — Слишком поздно. Я только прошу тебя, не приходи в ванную, не приноси мне сюда кровавленные одеяла и не заставляй их стирать. Ведь только здесь я могу побыть наедине с собой. Николь, ради Бога, остановись. Прошу тебя, встань. Не в силах унять дрожь. Розмари вернулась в гостиную. Уже оттуда она услышала, как оглушительно хлопнула дверь в ванной. Теперь она поняла, что видела Вайолет Макиска в ванной на вилле Диана. Зазвонил телефон, и, подняв трубку, она чуть было не разрыдалась от внезапной радости. Это был Колли Склей! Оказывается, все это время он дозванивался к ней в номер, но телефон упорно не отвечал, и в конце концов Колес догадался, что она, скорее всего, у дайверов. Через несколько минут он уже ждал ее в коридоре. — Прошу вас, давайте сначала зайдем на минутку ко мне, — сказала она, выйдя из наполнившегося гнетущей тишиной люкса. Я должна привести в порядок прическу. Возвращаться в собственный номер одной ей было страшно. Часть вторая. Глава первая. Весной 1917 года, когда доктор Ричард Дайвер впервые приехал в Цюрих, Ему было 26 лет. Лучший возраст для мужчины. Самый рассвет привольной холостяцкой жизни. Даже война, как сам он тогда считал, была ему нипочем. Он знал, его мозги представляют собой нечто вроде национального достояния. И родная страна ни за что не пустит его на пушечное мясо. По крайней мере, до тех пор, пока не окупит те сумасшедшие деньги, которые вложила в его образование. Правда, годы спустя ему все же порой начинало казаться, что, хотя призыв и обошел его страной, война все же оставила в его сердце свой губительный след. Вот только что же именно она у него отняла, он так толком и не понял. Тогда, в семнадцатом году, самая мысль о том, что она может хоть как-то его коснуться, казалась ему забавной. Вместо того, чтобы рисковать жизнью на передовой, он должен был корпеть над книгами и в тайне этого стыдился. Но в полученном им от американских властей предписании было четко указано, что он не должен отступать от намеченного плана — сперва завершить учебу в Цюрихе, а затем вернуться домой и получить ученую степень. В те дни Швейцария была словно остров. По одну его сторону поднимались грозовые волны, бушевавшие вокруг Гориции, а по-другую не утихали кровавые водовороты на Самме и Энне. В кантонах можно было встретить немало раненых, но еще больше было всяких подозрительных типов, о цели появления которых здесь можно было лишь догадываться. Впрочем, не могли же все те, кто... Что с заговорщическим видом о чем-то шептался в маленьких кафе Женевы и Берна, поголовно быть ворами и убийцами. Наверняка среди них были и вполне добропорядочные, привыкшие честно вести свой бизнес люди: к примеру, торговцы-бриллиантами или даже самые обыкновенные коми-вояжеры. Ни для кого, однако, не было тайной, что между двумя пленяющими синевой своих вот озерами, Боденскими и Нефштательным, день и ночь тянутся навстречу друг другу поезда, битком набитые слепыми, безногими и безрукими, обреченными калеками, в которых трудно распознать людей. И время от времени их, видя, дигдайвер не мог притворяться равнодушным. Во всех лавках и пивных были развешаны броские плакаты, изображавшие храбрецов швейцарцев, защищавших свои границы в 1914 году. На них дюжие молодцы и бравые старики свирепо взирали с гор на толпящихся внизу худосочных немцев и французов. Должно быть, целью всей этой пропаганды было поднятие в здешних краях военно-патриотического духа, дескать, и мирную Швейцарию не пощадила охватившая весь европейский континент лихорадка войны и ей суждено теперь стяжать свою долю сомнительной славы. Пока бойня продолжалась, плакаты выцвели, и когда во все это неожиданно вторглась Америка, ни одна страна в мире не была ошеломлена так, как ее маленькая сестра Республика. Впрочем, к тому времени доктор Дайвер Уже не понаслышке знал, что такое война. В 1914 году он, получив из штата Коннектикут родсовскую стипендию, учился в Оксфорде. Вернувшись на родину, он завершил свое образование в университете Джона Хопкинса. В 1916 году, опасаясь, что из-за непрекращающихся бомбардировок он может так и не увидеть живым великого Фрейда, Дик умудрился оказаться в Вене. Вена даже тогда казалась вымершим городом, но он привык довольствоваться малым. Раздобыв на последние деньги углей и свечей, он сидел в своей крохотной комнатенке на даменштриф штрассе и писал. Рукопись свою он впоследствии сжег, однако, будучи восстановленной, она составила Основу книги, которую он опубликовал в 1920 году в Цюрихе. Должно быть в биографии любого маломальски причастного культурных ценностей человека есть своя эпоха великих свершений. Была она и у Дика Дайвера. Не имея ни малейшего понятия о своем исключительном обаянии, он совершенно искренне полагал, что иметь в своем распоряжении целую армию почитателей – это в среде психически полноценных людей не более чем норма. Как раз в тот год, когда он уже собирался уезжать из нью хейвена кто-то дал ему прозвище «Везунчик Дик», И он это помнил. «Ах, Дик, черт возьми, да ты, похоже, и в самом деле везунчик!» шептал он про себя, неторопливо расхаживая по комнате и глядя, как догорает в очаге последнее поленье. Сокровище валялось у всех под ногами, но до тебя его никто не видел. Один лишь ты догадался поднять его с земли. Молодец, малыш! Зимой 1917 года с углем начались перебои, и тогда Дик решил предать огню свои книги. Он сжег более сотни собранных им в годы юности учебников, бросая в пламя очередной увесистый том, Он чувствовал себя победителем. Еще бы! Ведь хранилищем, содержащейся во всех этих фолиантах мудрости, теперь является его собственный мозг. И если то, что написано в книге, и в самом деле достойно его гениальности, то он сможет с легкостью вспомнить и пересказать все это даже спустя... Добрый десяток лет. Пяти сотен страниц, по его подсчетам, Хватало в среднем на пару часов. Но в комнате все равно царил вечный холод. Решительно искромсав, лежавший на полу ковер, Дик ухитрился сородить себе из него телогрейку. Надев ее, Он садился у очага и, углубившись в работу, чувствовал себя счастливейшим из смертных. Здесь, в промозглой комнатушке, ему суждено было познать тихую радость того каторжного, но вдохновенного труда, на который добровольно обрекают себя истинные жрецы науки, ту самую, что более всех других земных радостей сродни, райскому блаженству. Тогда он еще не знал, что до конца идиллии остаются буквально считанные недели. Надо сказать, за то, что она все еще продолжалась, ему следовало благодарить свое железное здоровье. Ежедневные пробежки в нью хейвене и купание в зимнем Дунае Вот когда все это оправдалось. Комнату он снимал вдвоем с Эдом Элкинсом, вторым секретарем посольства. И к ним частенько захаживали две очень симпатичные девушки. Захаживали, но дальше разговора по погоде дело не шло. В посольстве он тоже почти никого не знал. Собственно, именно общение с Элкинсом и заставило его однажды задуматься над тем, в чем же, если быть честным, состоит его интеллектуальное превосходство над этим умником, который мог назвать по памяти всех лучших футболистов нью хейвена за последние тридцать лет. «Везунчик Дик должен быть...» На голову выше этих всезнаек, — сказал он себе. Ему не годится быть маменькиным сынком, а он должен быть закален и даже слегка потрепан жизнью. Болезнь, разбитое сердце, комплекс неполноценности. Хотя нет, не то все это, не то. Впрочем, наверное, Неплохо было бы отстроить заново какую-нибудь разрушенную житейскими невзгодами часть собственной души, особенно если бы удалось превзойти при этом то, что было в начале. Он частенько посмеивался над собственной привычкой к самоанализу считая ее не более чем одной из издержек своего американского воспитания. По его мнению, все это было не более чем банальное словоблудие. И все же он знал, что истинная цена его кажущегося совершенства — это тщательно скрываемая от посторонних глаз ущербность. «Бедное дитя!» — говорила фея черная палочка в розе и кольце Текерея. — Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод. Порой в припадке дурного настроения он начинал перед собой оправдываться. — Я что, виноват, что Пит Левингстон в самый ответственный момент струсил и спрятался в раздевалке? — Май месяц. Праздник, вся страна отбивает течетку, и только мы, зная себе, носимся как угорелые, ищем повсюду этого придурка, а его и след простыл. Что мне оставалось делать? В конце концов кто-то ведь должен был получить эту стипендию, раз его не было. Он сам под дурости выпустил ее из рук, а я подобрал. Не спрячься он в раздевалке, меня, наверное, в лучшем случае приютил бы старик Элайху. Я ведь был почти без знакомств. А Ливингстон, да что Ливингстон, с него хоть икону пиши. И в раздевалке должен был прятаться не он, а я. Если бы я тогда знал, что у меня есть хотя бы ничтожный шанс, я бы, возможно, так и сделал. А, кстати, должно быть неспроста. Этот мерсер всю весну отсиживал задницу в моей комнате. Его было просто не выкурить. Да нет, везунчик, дик, хватит тебя врать. Ты уже тогда прекрасно знал, что шанс у тебя был, и все же, и все же зря ты тогда не спрятался, как Ливингстон. Вот если бы ты не победил, а потерпел поражение, ты бы не из учебников знал, что такое внутренний конфликт, а это повыбило бы из тебя спесь и принесло бы немалую пользу. Однажды после лекции он решил обсудить эту тему с одним юным румынским интеллектуалом. Тот его утешил. «Слушай, а ты уверен, что он вообще тебе нужен, этот конфликт? Скажем, у Гёте его вообще не было. Ну, то есть в современном понимании». Кстати, и у Юнга тоже. Понимаешь, Дик, все эти романтические бредни — это не твое. Философа из тебя не выйдет. Ты исследователь. Твои преимущества — это цепкая память, железная хватка, завидное упорство и особенно здравый смысл. А твой главный недостаток — это неверная самооценка. Знаешь, мне как-то довелось познакомиться с одним умником, который целых два года своей жизни убил на то, чтобы досконально изучить мозг Армадилла. Он воображал, что таким образом рано или поздно окажется лучшим знатоком мозга этой твари в мире — Я, конечно, предупреждал его, что от всех его изысканий человечеству ни холодно, ни жарко. Кому, в конце концов, может понадобиться мозг Армадилла? А когда он, наконец, завершил свою рукопись и отправил ее в какой-то научный журнал, там ее отказались брать. Как выяснилось, пять лет тому назад кто-то уже успел опубликовать фундаментальное исследование на эту же тему. В Цюрих Дик приехал с полным набором ахиллесовых пят. Разумеется, их было поменьше, чем полагается иметь среднестатистической сороконожки, но все же гораздо больше, чем можно было обнаружить у его коллег. К примеру, он пребывал в наивной уверенности, что вечно будет здоров и крепок, а также свято верил, что зло в человеческой душе мимолетно, а добро незыблемо. Все это был самообман на протяжении столетий, укоренившийся в подсознании целого народа, отявленная ложь, которую те, кому предстояло... Продолжая дело своих отцов осваивать Дикий Запад, впитывали ее с молоком матери, дескать, сидевший у двери лачуги волк умчался в чащу. Впрочем, так или иначе, после получения степени Дику Дайверу была предоставлена подобающая его квалификации должность в городе Бар-Сюр-Обб где недавно была открыта неврологическая клиника. Приступив к своим обязанностям, он с ужасом обнаружил, что главной из них является элементарная бумаготворчество. Почти не имея практики, он, тем не менее, всеми силами стремился восполнить этот пробел, продолжая писать — К счастью, свободного времени у него было предостаточно. Буквально в течение трех месяцев, закончив свой первый краткий учебник, он приступил к сбору материала для следующего творения. Весной 1919 года, не слишком огорчаясь по поводу своего смещения с должности, он вернулся в Тюрих. Все вышесказанное звучит как биография, и таковой, по сути, является. По ней нельзя определить, готов человек, подобно коротающему однообразные дни в кожевенной мастерской в Галене, Гранту, откликнуться на зов, уготованный ему исключительно судьбы или нет. Да и горько порой бывает наткнуться на юношескую фотографию того, с кем судьба свела тебя уже в зрелые годы. Тогда, когда страстное стремление изменить этот мир к лучшему, неизбежно сменяется готовностью простить ему его несовершенство. И с крайним изумлением взирать на этого совершенно неузнаваемого, решительно чужого тебе, бескомпромиссного максималиста с орлиным взором. Однако везунчик Дик и здесь смог избежать незавидной общей участи, и вскоре по возвращении в Цюрих настал его звездный час. Глава вторая